Шарко сжимал ладонями виски. Убийца, скорее всего, побывал там, везде. И появлялся всякий раз после бойни, чтобы красть мозги. Семертельно бледная Люси вернулась к компьютеру, села на кровать. Она смотрела на монитор, но взгляд ее был совершенно пустым. Шпильману было наплевать на политические, этнические или экзистенциальные причины геноцида. Он выискивал во всех этих конфликтах нечто общее, то, что внезапно меняло поведение нормальных людей, взрослых и еще маленьких, заставляя их набрасываться на других и убивать их. Перед тем, как умереть, Ротенберг говорил мне о расследовании, которое вел Пилл Гейтс, Он говорил, что Шпильман – Искал материалы именно об этой самой ментальной контаминации. А еще Филипп сказал, что, похоже, существует способ насильно внедриться в структуру мозга и изменить ее. Контаминация есть заражение. Насильно внедрить нечто типа вируса – это ты имеешь в виду? Ну да, с той разницей, что у него нет ни физической, неорганической природы. Есть только нечто что такое, что попадает в человека через глаза и высвобождает в нем склонность к насилию, меняя его поведение именно в этом смысле. То есть нечто вроде преступной коллективной истерии? Нечто вроде. Когда я первый раз смотрела фильм с девочками в белой комнате, я вспомнила виденное когда-то эскадрильи военных самолетов. Первый самолет начал тогда резко спускаться, и внезапно, словно включился сигнал, вслед за ним все остальные сделали то же самое, один за другим, как будто их связывала невидимая нить. А если это и есть пресловутый синдром Е, представь себе, человеческо... существует человек, выполняющий функции спускового механизма. Он приступает к какому-то насильственному действию, и практически сразу же от одного члена его группы к другому распространяется эта зараза, ментальная контаминация, толкающая к насилию. Что, если в этом и заключается цель эксперимента, который снимал в своем фильме Лакомб? Если ему было необходимо именно что добиться воспроизведения феномена перед камерой, оставить неоспоримые доказательства существования этого феномена, Шарко бродил по комнате. Он ничего не видел вокруг. Для него ничего там и не было. Дело поглотило его целиком, и то, что говорила сейчас Аннабель, казалось ему одновременно и нелепым, и более чем правдивым. Шпильман, упорный, настойчивый, в поиске Шпильман, все понял во время своего личного расследования. Годами листал книги, Рассматривал снимки военных фотографов и стоял на пороге удивительного и ужасающего открытия. И в самом конце его поисков по чистой случайности к нему в руки попал фильм, ставший краеугольным камнем в его расследования. Только его и не хватало, чтобы раскрыть самую суть. Люди на нашей планете пытаются медицинским путем, сказал бы почти хирургическим, проникнуть в эту тайну, разобраться, как функционирует тот самый феномен, который Локомбе удалось запечатлеть на пьен... пленке во время сверхсекретного опыта больше 50 лет назад, ментальной контаминации насилия, исходящие от человека спускового механизма. Это и есть синдром Е. «Ментальная контаминация насилия, исходящая от человека спускового крючка», — повторила Люси. «Редкий, зависящий от воли случая феномен, способный возникнуть где угодно и когда угодно. Его не смогли изучить до конца в лабораторных условиях, но и стали исследовать в реальной жизни, в горячих точках, там, где происходят массовые убийства, там где вспыхивает коллективная истерия. И в головах мертвецов ищут следы, признаки. Шарко, потирая рукой подбородок, продолжил ее рассуждение. Шотелю было известно о существовании синдрома Е. И отсюда можно сделать два вывода. Во-первых, досье, которое в 50-х находилось в ЦРУ, перешло к французской разведке. А во-вторых, во-вторых, Этим занимаются непосредственно в настроенном легионе. В том месте, где от людей, особенно на стадии отбора, требуется быть на пределе физических и психических сил. Когда достаточно искорки, чтобы все взорвалось. То есть ты считаешь, что легион благоприятное для возникновения ментальной контаминации места? Именно так. Вспомни фотографии этих солдат целящихся в еврейских женщинах, детей или хуто, размахивающих топорами. Вспомни, как выглядит насилие в этих кадрах, обстановку, в которой насилие проявляется. Наверняка существуют факторы, пробуждающие к возникновению синдрома. Стресс, страх, внешнее психологическое воздействие. Война, заключение. Все, что связано с какой-либо формой власти. Сестра Мария Голуговская рассказывала, в каком состоянии были девочки, запертые в полане тимучников, рассказывала, как на них орали. Столько всего они наслушались. Шарко кивнул. «Вот-вот. Прежде чем стать во главе легиона, Шатель командовал теми, кто проходил тест на выживание в Га... Гаяне, в аду, где легионеры становились безумными». Возможно, синдром Е каким-то образом там проявлялся, и потому что отелем мог заинтересоваться наш похититель мозгов, и способствовал тому, чтобы перед тем, как вернуться в обань, полковник поработал в разведке. Думаю, место командующего легионом ему и дали именно для того, чтобы он попытался внедрить синдром Е в среду своих подчиненных. Надо же было изучить феномен путем экспериментов на живых существах создав своего рода инкубатор. Те же опыты, которые в пятидесятых проводились в стенах больницы, но под открытым небом. Да, но полковник попался в собственную ловушку. Мухаммед Абан, человек от природы особенно агрессивный, стал неуправляемым и заразил этим еще четверых. Скорее всего, они были убиты еще до того, как Шатель смог мешаться. Но как только смог... Тут же взял дело в свои руки, и тогда он, его подручный маневр и наш похититель мозгов принялись за работу. Им надо было вскрыть черепа, добыть мозг, вылучить глазные яблоки и закопать тела. Шарко тошнило. Он встал, взялся, со стола список участников Каирского конгресса, помахал им. Маневр и Шатель. Актер на второстепенных ролях. Нам нужен премьер, настоящий убийца. Тот, кто калечил египетских девушек. Тот, кто все эти годы вполне возможно перемещался из страны в страну, чтобы скрывать черепа. Заправила. И его имя названо здесь, в этом списке. Демонстрации в Бирме они подавлялись 22 года назад. После этого Янгонской бойни. Он действительно отправился в Каир. Сейчас нашему убийцу должно быть как минимум 45 лет. Шарко захлопнулся, как ракушка. Склонился над списком и принялся вычеркивать имена. Люси, еще не вполне пришедшая в себя, решила тем временем подсоединиться к Wi-Fi отеля. Войдя в интернет, она набрала в гугловской строке поиска «Петер Джеймсон» и получала ноль подходящих результатов. Тогда она ввела другое имя, Джеймс Петерсон, и закричала. «Франк, Франк, иди сюда, посмотри! Вот Джеймс Петерсон, который нам подходит!» Шарко не услышал. Ей пришлось повторить призыв. Он поднял голову и сказал. «Думаю, мне удастся выкинуть отсюда половину». Подошел к Люси, глянул на монитор Где теперь была уже статья Википедии? С фотографией. Невысокий, худой мужчина, с неправильными чертами лица, с непреклонным взглядом. Они молча начали читать. Джеймс Петерсон. Родители эмигрировали из Нью-Йорка во Францию. Родился в Париже в 1923 году. Вундеркинд, поступивший в университет пятнадцатилетним. летним Одно время преподавал психологию, затем, и ему тогда не было еще 20, занялся изучением нервной системы. В свою очередь эмигрировал в США, где работал в Ельском университете, специализируясь в исследованиях прямой стимуляции мозга с помощью электричества и химии. Эти исследования легли в основу единственной его, опубликованной в 1952 году книги. Воздействие на мозг и свободу духа. В 1953 году Петерсон странным образом исчез с научного горизонта и больше о нем никогда никто не слышал. Люси продолжила поиск, безуспешно. Больше никаких сведений о Петерсоне действительно исчез, как не бывало. Но полицейские уже знали, куда он делся. Именно в 1953 году в Монт-Провидансе Объявился некто Петер Джеймсон. Стало быть, Петерсона, как и у других, завербовали для опытов над детьми. ЦРУ, опять ЦРУ. Пока след обрывался здесь. Но Шарко и Люси ждали звонка от Пьера Монета, которого попросили собрать всю важную информацию. А пока можно было поискать книгу Петерсона, что и сделала Люси. Набрала название, и в картинках сразу же появилась обложка. У полицейских от уземлений закружилась голова. Перед ними был громадный бык, стоявший перед улыбающимся, заложившим руки за спину человечком со светлыми усиками. Перед Джеймсом Петерсоном собственной персоной. Бык нос к носу с человеком. «В точности, как в фильме лакомба сказал Шарко. «О чем там говорится в этой чертовой книжке?» Люси поискала еще немножко, нашла издательскую аннотацию книги и прочитала вслух. Физиология настолько далеко шагнула вперед, что сегодня стало возможно исследовать мозг, подавлять или возбуждать агрессию, влиять на материнский инстинкт или изменить сексуальное поведение. Вожак-тиран, вожак-деспот, обезьяни стаи, после того, как будет произведена стимуляция одной из зон его мозга, уступит все свои позиции бывшим рабам. Быть может, прямое воздействие на мозг, благодаря которое благодаря удивительным, поистине чудесным физическим методам и приемам становится вполне реальным, представляет собой еще более важный этап в истории человечества, чем укращение энергии атома. Шарко чувствовал, что на страницах этой книги точно найдется ответ на все мучившие их вопросы. Он встал, взял валявшуюся на кровати куртку, надел ее, сунул в карман список и направился к двери. «Пошли. Пока не позвонил жандарм, попробуем глянуть, что за кошмары спрятаны в этой книге на самом деле».